Глава шестнадцатая. Танцы и сражения. Несколько дней мы с Августом друг друга избегали. Хотя завтрак и малина исправно появлялись на моём столе, сам Август держался в стороне. Может, его слишком сильно беспокоило то невысказанное, что с нами происходило? Нас тянуло друг к другу. Наши ночи наполнили грешные сны. А днём мы отводили глаза, опасаясь увидеть правду. Если бы еще недавно кто-то сказал мне, что я буду нервничать и смущаться при виде молодого мужчины, я бы расхохоталась в лицо этому дураку. «Смущенная Кассандра Вейлинг? Да скорее замерзнет огненная бездна, а демоны начнут плясать джигу и выращивать фиалки». Но сейчас мне было не до смеха. Вся моя храбрость куда-то испарилась, и я ощущала себя растерянной и испуганной. Я не понимала, что со мной происходит, и сочла за лучшее исключить из зоны видимости источник непонятных эмоций. Судя по всему, Август решил так же. Заметив меня в коридорах монастыря, он сворачивал в другую сторону. Обедал, не поднимая глаз. И так нагружал себя работой, словно сам император пообещал за это орден. Я попыталась последовать его примеру и обратилась к Марте, решив научиться стряпать но быстро поняла, что это самое безумное и невыносимое занятие на свете. Марта, образец терпения и доброты, молчала, когда я спалила ее пирог, когда сожгла рагу и пересолила суп, но когда от злости метнула нож, которым резала овощи, и древко со звоном вонзилось в оконную раму, со смущенной улыбкой предположила, что готовка — это не мое. Я выдернула нож и нахмурилась. Лезвие прибило к дереву жужжащую муху, А ведь я кинула, почти не целясь. Задумчиво качнув нож на ладони, я отошла дальше и метнула снова. Марта испуганно вскрикнула, а я выдернула оружие и хмыкнула. Еще одна муха нашла свою погибель. Я кидаю ножи, как маньяк-убийца, но не могу одолеть проклятый суп. И, возможно, все это закончилось бы плачевно, если бы на пороге не возник Бернар. «О, Эсси, ты здесь, а я тебя везде ищу!» Он покосился на побледневшую супругу и выдавил улыбку. «К тебе там пришли?» «Пришли?» Сердце испуганно дёрнулось. Перед глазами встал отряд инквизиторов, караулищий за дверью. «Пришёл Янсан из деревни!» Бернар смущенно потёр плешивый затылок. «По понедельникам я покупаю у него молоко и яйца!» И как-то само собой вышло, что я рассказал о твоем умении. Поломка у него, ценная. Может, посмотришь, милая? Вы рассказали ему о генераторе? Но я ведь просила молчать. Я неосознанно снова качнула на ладони нож, и Марта охнула. Насупившись, я положила оружие на стол. Бернар покраснел и снова почесал лысину. «Так кто ж Янсан?» «Свой же! Он никому не скажет. А поделка ценная. Дочки в столице покупал. А она возьми и сломайся. Поделка, не дочка. Девчонке всего шесть лет, ревет уже третий день. Жалко, маленькая ведь. Не понимает, что нет поблизости мастера, который может починить такую тонкую штуку. А до столицы ехать три дня, да еще и мастера искать. Ты глянь просто, одним глазком-то. Я вздохнула. Ругать Бернара бессмысленно. Он не видит опасности в том, чтобы помочь приятелю. Старик привык откликаться на чужое горе и не понимает, что такая услуга может обернуться бедой. Хотела отказаться, но посмотрела на криво порубленные овощи и горелый пирог и поняла, что мне жизненно необходимо ощутить себя нужной и хоть в чем-то умелой. «Дайте мне пару минут», — вздохнула я хватая с крючка соломенную шляпу и выходя в уборную, где теперь были и свет, и вода. Быстрый взгляд в зеркало, и мои серебряные волосы потемнели, как и глаза. Смена масти не сделала меня кардинально иной, но уничтожила сероглазую блондинку, которую, вероятно, ищет Инквизиция. Натянув шляпу, я решительно кивнула своему отражению и вышла. Бернар и Марта многозначительно переглянулись на смену моего имиджа но промолчали. Удивительно тактичные люди. Сломанная поделка оказалась золочёной железной птичкой в небольшой клетке. Господин Янсан, смущённый и обнадёженный одновременно, преданно заглядывал мне в глаза, рассказывая, как пичуга заливалась на жёрдочке трелями. «Несколько месяцев копил на эту железную пичугу, а она сломалась», — с досадой поведал он. «Фая, младшенькая моя, плачет. Успокоить не можем». Вы уж подсобите, почините пташку. А я не поскуплюсь. Буду приносить молоко и яйца, да отборные, самые крупные. Заклинателей неживого в наших краях мало. Все, кто с панелями, стремятся уехать в столице. То и понятно. Там работы и денег больше. А нам что же делать? Да Джиена путь не близкий. А местный механик за поломку не берется. Сказал, слишком тонкая работа. «Нужен тот, у кого имеется на руке браслет». Не слушая тараторящего мужика, я вытащила из-за против птичку. Железный соловей и правда был сделан мастерски. На крылышках золотились перья. Клюв застыл полураскрытым, так и не завершив песню. Я повертела птичку в руках. То, что я починила генератор, и сейчас казалось слишком странным. «Может, всё это лишь случайность, не имеющая ко мне отношения?» Бернар ковырялся с агрегатом, когда я подошла. «Так, может, я лишь подоспела вовремя? Потому что я совершенно не понимала, как работает эта самая починка. Я ведь просто приложила руки. Я даже не поняла, что случилось». «Тонкий мастер нужен, а мастер это и нет», продолжал бубнить Янсан. «Какой в шансе мастер? Я к Фадулу отнес. Он порой чинит мотор моей лодки, если забрахлит». Так он лишь развёл руками. Инструмент у него грубый, больше, чем эта птаха. А Фая всё плачет. И супруга моя. Я погладила золочёную головку соловья. Красивая вещь. Только вот как с ней обращаться, не имею понятия. Жаль маленькую Фаю, но, похоже, я ничем её не порадую. В моих руках с птичкой ничего не происходило. Видимо, Бернар ошибся. Все это и правда лишь совпадение. Я не знала, как направлять свой дух, чтобы исправить поломку. За кустами боярышника мелькнула тень. Подняв голову, я увидела Августа. Он стоял там и смотрел на меня сквозь заросли. Сердце ударило в ребра. Перед внутренним взором развернулась невидимая схема. В пальцах закололо А железный соловей открыл клюв, И запел. Марта и Бернар, оказывается, они стояли рядом, начали аплодировать. ян восторженно благодарить. Я смотрела в темные глаза Августа. Он удивленно улыбнулся. Поднял руку, показывая знак одобрения. И снова скрылся в тени деревьев. А я все смотрела туда, где его уже не было. Август — мой якорь и мой спусковой крючок. Конечно, починка железного соловья оказалась лишь первой — птичкой. Уже на следующий день из шанси явилась взволнованная госпожа Хафия с целой корзиной рухляди. Внутри я рассмотрела сломанную музыкальную шкатулку, рваный веер, разбитые очки, треснутое зеркало, неработающий фонарь и ветродой без которого госпожа Хафия, по ее словам, сходила с ума. Я попыталась объяснить, что каждый мастер-материалист — или, как здесь говорили, «заклинатель неживого», работает лишь с одним материалом. Но пышнотелая госпожа лишь отмахнулась и пообещала взамен корзину продуктов и халат, расшитый звёздами. Халат она вручила мне сразу же, видимо, опасаясь, что я передумаю. Я могла бы укрываться им, как одеялом. Настолько огромным он оказался. Хафи ушла прежде, чем я сумела отказаться. Неработающий хлам, который она притащила, Остался лежать у моих ног. Я хотела вышвырнуть этот мусор в ведро и забыть, но потом вспомнила свои мучения с готовкой и решила хотя бы попытаться. Поэтому втащила поломки в свою комнату, разложила на столе и мрачно осмотрела. Железные лопасти витра дуя выглядели угрожающе. «Так-так», — прошла себе перед столом. Подняла музыкальную шкатулку и погладила статуэтку-балерину на ее крышке. На этот раз чудо не случилось. Мелодия не полилась. За душку я приподняла очки с толстыми линзами, поднесла к лицу и брезгливо скривилась. Оба стекла украшали трещины. И зачем вообще чинить эту древность? Разве не проще купить новые? Я снова покачала окуляры, рассматривая их, словно невиданное и гадкое насекомое. Каждый материалист работает лишь с одним материалом. — повторила я аксиома. — Универсалы так редки, что считаются лишь удивительным исключением. Итак, что мы имеем? Очки старческие, жуткие, одна штука. Ну и как вас чинить? Мне не хватало знаний. Мастера не просто воздействуют духом, а в буквальном смысле оживляют предметы. Я перебрала в памяти всё, что помнила о талане материализации. И еще до создания нейропанелей люди знали, что в их телах содержится ценный ресурс. Церковники называли это душой, поэты — эфиром, а ученые обозначили как силовые линии, столь же реальные, как наши кровеносные сосуды. Люди называют это просто — дух. Спонтанное оживление неодушевленных предметов отмечалось и раньше. Так дома со временем подстраивались под запросы своих жильцов, напитываясь их духом и стремительно ветшали, становясь безлюдными. Механизмы работали у своих хозяев и капризничали у чужаков. Кухарка в нашем доме в нью каждый день общается с плитой, уговаривая ее не вредничать и приготовить самое вкусное блюдо. Так делают многие люди. болтаются с автомобилями, утюгами и пылесосами. И, как ни странно, подобные разговоры и прикосновения действительно помогают а предметы быта становятся более покладистыми и долговечными. С развитием науки и изобретением нейропанелей бытовое оживление не только объяснили, но и стали использовать. Уже на ином, гораздо более высоком уровне. Материалисты теперь способны не только на стихийное бытовое опыление духом, но и на направленную и тонкую работу с неживым материалом. Сильные и одаренные мастера ценятся на вес золота, и работают в самых известных корпорациях. Когда-то моя учительница музыки рассказывала об Эмиле Йонхере, изготовителе роялей. Его инструменты не ломаются и даже через века звучат так же волшебно, как в День их сотворения. Легенда гласит, что Йонхер растратил свой дух на рояле, так и умер, но на самом деле это лишь красивая сказка. Растратить дух невозможно, ведь он бесконечен. Этот ресурс циркулирует в живом человеческом теле и постоянно восполняется. Но чтобы создать материальный условно-живой объект с определенными функциями, надо обладать многими знаниями, а не просто духом, пусть и усиленным браслетом. Например, знаменитого Джурана Ихтауэра знает вся империя. Мало того, что он доверенный технофикатор восточного наместника, так еще и ведет захватывающее шоу, которое транслируется во всех городах. В детстве я обожала его смотреть. И сам Джуран, веселый и смуглый, казался мне добрым волшебником, оживляющим механизмы. Повзрослев, я узнала, что Джуран не волшебник, а талантливый механик и инженер, который умеет не только поднимать в воздух огромные паровозы, но и собирать их руками, без всякого духа. Хотя это, конечно, выглядит совсем не так впечатляюще. Иногда материалисты идут незаконным путем, и использует свои умения преступно, как печально известный вор Карис Матье. Обладая золотым браслетом и сильными способностями кузнеца, он стал самым известным в империи вором. Против Кариса не могли устоять ни один сейф и ни один банк, пока преступника не поймали и не отправили в крестовицы одну из самых строгих тюрем. Удивительно, но дух, способный оживлять железо или стекло, не может удержаться в живом организме. Хотя несколько лет назад ученый из западной столицы написал резонансную статью о питомцах, которые тоже поглощают остатки духа хозяев и со временем перенимают человеческие привычки и даже становятся похожими на своих людей. Этот факт исследователь счел основанием для опытов, но Ассамблея ученых признала выкладки смельчака кощунственными, а Святая Инквизиция задержала его по обвинению в распространении ереси и вивисекции. Кажется, его даже причислили к банде жутких отрезателей, наводящих ужас на всю империю. Эти мерзавцы верят, что можно отрезать часть чужого духа и тем самым усилить свой, без всяких нейропанелей. Хотя даже в школьных учебниках сказано, что это невозможно. Живой дух циркулирует в живом человеческом теле, но его части эманации можно поместить в неодушевленный предмет. Считается, что проще всего работать с железом, Почему-то металл лучше удерживает капли духа. А вот дерево и бумага почти не поддаются преобразованию, хотя есть умельцы, научившиеся работать с папирусом и книгами. О реставраторе Василисе Златовой знают в каждом уголке нашей страны, ведь она сумела не просто сохранить древние фолианты, относящиеся к первой домиротворческой эпохе, но и восстановить истёртые от времени тексты, которые считались давно утерянными. Силой её духа буквально заставила исчезнувшие буквы вновь проявиться на хрупкой бумаге. «Неужели я действительно смогу делать что-то подобное? Смогу работать с неживой материей? А может, даже создавать наряды, как Дюран-Маро?» Когда-то я мечтала об этом. До того, как осознала необходимость стать миротворцем. Я ощутила воодушевление. «Ну ладно, как это работает?» попыталась собрать свой дух на кончиках пальцев, державших душку очков, а потом растянуть на стекла. Любая работа с духом начинается с его ощущения и вывода за пределы физического тела. Дальше необходимы расчеты и понимание, что именно я хочу сотворить с предметом. У меня такого понимания не было, но я попыталась вывести дух и влить его в очки. Конечно, ничего не выйдет. Раз уж вышло с железом, то я наверняка кузнец, а не стекольщик. Но чтобы быть честной, я все же сосредоточилась и представила Августа. Его образ возник перед глазами без малейших усилий. С противным скребущим звуком толстые стеклянные линзы дрогнули в оправе, и трещины на них затянулись, словно стекло на миг стало жидкой волной, смывающей повреждения. «Твою ж мать!» — изумленно сказала я, и выронила очки. Они шмякнулись об стол и снова треснули. Левое стекло вывалилось и раскололось. Я выругалась в голос и кое-как вставила оставшийся кусок. Осмотрела удручающую рухлядь. Исправить увиденное не получалось, и даже зрительный образ Августа теперь не помогал. Однако я ведь видела, как трещины затянулись. Схватила веер и полчаса махала им, надеясь преобразовать. Но ничего не вышло. Похоже, ткань бумага моей силе материалисты не нравились. Тогда я взяла зеркало. Рассмотрела своё лицо и ухо, к счастью, зажившее. На мочке остался шрам, кусочка снизу не хватало. Это выглядело странно, но не так страшно, как я боялась. И всё благодаря нейропанели, усилившей мою регенерацию. Красивое овальное зеркало со сколом исправно отражало моё лицо но отказывалась меняться, как я его не трясла. Один раз мне подчидилась пробегавшая по амальгаме рябь, но она тут же стихла. Тогда я решила вернуться к железу. Всё-таки с ним у меня выходило лучше. Положила ладони на ветродуй, закрыла глаза. Однако лопасти висели мёртвыми тряпками. Механизм не работал. Тогда, прикусив губу, я произнесла имя Августа. И нахмурилась прямой витродой остался недвижим. Потрогав его со всех сторон и представив августа в разных позах, я покрылась горячим румянцем, но не сумела совладать с механизмом. То, что получилось само собой с птичкой и генератором, теперь не работало. Может, я что-то делала не так? Все-таки мне отчаянно не хватало знаний и умения направлять свой дух. А может, дыра в моих линиях разрослась и поглотила скоротечное умение материалиста? Я помрачнела. То, о чем я старалась не думать, снова ожила. Как бы я ни пыталась забыться, но моей линии повреждены. Я деструкт. Под моей подушкой лежал пузырек из синего стекла. Лекарства из него я так и не выпила. И сама лишила себя спасения, покинув кастл. Что теперь со мной будет? Кем я стану? Я вытянула руку, почти ожидая увидеть на ней что-то жуткое шестой палец или язвы, но моя ладонь была прежней. Рассеждившись на собственную слабость, я стукнула кулаком по агрегату. «Не смей раскисать! Ты вейлинг, а значит, найдешь выход!» Ветродой крякнул и махнул лопастями, словно пробуждающаяся от осна птица. Железные крылья начали вращение, сначала медленное, потом все ускоряясь пока железная штука не приподнялась над полом, а потом не полетела, угрожая разрезать меня на куски. Взвизгнув, я рухнула на пол и закрыла голову руками. Ветродой промчался сверху и врезался в стену. Я обернулась. Тарахтя лопастями, агрегат развернулся и снова полетел в мою сторону. «Что здесь происходит? Кассандра!» Дверь хлопнула за спиной вошедшего. И Август одним движением сбил витродой и отправил его в угол за кроватью. Там механизм замер, словно подбитый и нахохлившийся ворон. «Ого!» — одобрила я. «А у тебя отличная реакция!» «Где научился?» «Тренировался немного. Место было неприятное, но учитель отменный», — отозвался Август с изумлением, рассматривая вздрагивающие лопасти. «Что это за старье?» про пра пра вентилятора!» Я поднялась и пригладила растрепавшиеся волосы. Госпожа Хафия и Шанси не в курсе, что древний мусор надо выкидывать. И ни разу не была в магазине современной бытовой техники. «Ты пытаешься это починить?» Подняла в брови, и я хмыкнула. «Не вздумай смеяться!» «Что ты? Я исполнен благоговение перед титанической задачей, которую ты на себя взвалила!» Я хмыкнула и рассмеялась. Отвела взгляд, надеясь, что в глазах не пляшут те картины с участием Августа, которые я только что представляла. Необходимо было отвлечься, поэтому я спросила. «И где же ты тренировался?» «В семинарии обучают не только молитвам». «Тех, кто готовится служить у границы, духовники обучают защите, некоторым приёмам. Но моя основная практика прошла в другом месте». «В каком?» Все, что касалось прошлого Августа, слишком сильно меня интересовало. Не самым приятным. Он легко улыбнулся, словно опровергая свои же слова. Но учитель там был хороший. Научил меня многим интересным приемам. «И что ты умеешь?» Август пожал плечами. Не оборачиваясь, я сгребла со стола изломанные очки, сжала их в кулаке, скользко шагнула вперед и нанесла удар, метя прямиком в сердце и не поняла, как меня развернули, и я оказалась прижата спиной к мужской груди, а моя ладонь разжалась, выпуская оружие. Очки шлепнулись на пол и разбились окончательно. Моё запястье мягкими тисками обхватывали пальцы Августа. Он обезоружил меня в два счёта, и это несмотря на моё обучение в Кастеле. Ладно, я была не самой рьяной ученицей, но всё-таки... Это ведь Кастелл лучшие наставники и самые жесткие тренировки. Никто не может сравниться с инквизиторами. Говорят, даже военные миротворцы не проходят такой муштры. Я ударила локтями, вывернулась и атаковала снова. Успела увидеть улыбку Августа и не успела понять, как он опять увернулся и обхватил мою шею. Мягко погладил и отпустил. Невероятно! Восхитилась я. Чёрт! «Вот это скорость! Как ты это делаешь?» «Пожалуй, я умею избегать ударов». Дыхание Августа коснулось моего виска, и я замерла, слишком явно вспомнив все то, что представляла, пытаясь оживить витродой. Резко согнулась пополам, вставая на руки. Захват Августа ослаб, а я, сделав стойку на руках, ударила ногами, сразу обеими, встала на ступни в сандалиях и легко выпрямилась, сжимая многострадальные очки. Развернулась, торжествующе улыбаясь. Вот только Августа не было там, куда я отпихнула его миг назад. Передо мной было пусто. А когда я начала разворачиваться, чуя подвох, меня снова обезоружили и прижали к груди. Август повертел гнутые дужки очков. «Что это такое?» Он даже не запыхался вероятно семейные реликвия госпожи Хафи», — буркнула я правда когда мне ее принесли очки выглядели несколько лучше в них хотя бы были стекла я ударила августа локтем в бок вздернула руки выворачиваясь и снова ударила мимо мимо но придется сказать госпоже что эти окуляры погибли смертью храбрых уверен ты сможешь их поправить голос августа звучал так ровно Словно он не уходил от моих ударов, а нежился в траве на солнышке. Он крутанулся, снова уворачиваясь, и не позволяя мне достать его бок или грудь, в которые я метила. Рассверепев, я сжала кулак и треснула его в челюсть. Рука прошла в миллиметре от мужского подбородка. Словно Август просто взял и повернул голову, не прилагая для этого особых усилий. Я выхватила из его руки чертовы очки, сжала, словно это был клинок. «Вряд ли. Стекла меня не слушаются. Иногда для успеха надо лишь больше времени и веры в свои силы. попробую еще раз». Внутри дрожала дьявольская смесь азарта, наслаждения и предвкушения. Я ощущала пальцы Августа на своей коже, там, где он касался сдерживаемой атаки, там, где прикосновение Становилась необходимостью. На моих плечах, на спине, шее. Я снова крутанулась на носках, танцуя в мужских руках. Подол моей юбки взлетел, обнажая колени. Рассмеявшись, я нацепила очки на нос Августа и положила ладони на его щеки, словно собиралась поцеловать. Август застыл с поднятой рукой, позволяя мне это прикосновение. «Это невыносимо!» шепнула я в его губы. «Сложно!» Провела пальцами по трещинам очков, словно желая коснуться темных ресниц, скрытых за ними. И увидела, как затуманились разбитые стекла. Оправа выпрямилась, линзы с хрустом распрямились. «Вот видишь!» От наших движений в комнате поднялся ветер. Его потоки трепали подол моей юбки и пряди волос. Музыкальная шкатулка на столе подпрыгнула и начала наигрывать незатейливую мелодию. Август поймал мои руки, вздёрнул и прокрутил меня, словно изображая фигуру затейливого танца. «Мы дерёмся или танцуем?» — развеселилась я. «Мы разговариваем». Новый удар. Кулаком в его нос. Он поймал мою руку и разжал мои пальцы. По одному. удовольствие стало больше. И о чём же этот разговор? «О нас, Кассандра!» Снова поворот, движение тела и ветра, взметнувшиеся ткани и волосы, скользкий шаг, мягкое прикосновение. Говорят, танец — это всегда о чувствах и желаниях, тайных и скрытых, тех, которые нельзя называть вслух. Думаю, сражение тоже об этом. Возможно, сражение даже больше. Наслаждение и азарт вскипятили кровь и затуманили разум. Дыхание Августа наконец сбилось, и это добавило мне эйфории. Взгляд упал на ветроду в углу, и, не думая, я дёрнула его на себя. Дёрнула свой дух внутри сломанного агрегата, словно потянула за невидимую ниточку. Железный прибор подскочил, лопасти завертелись, и он полетел в спину Августа. «Ложись!» — опомнилась я. Мы рухнули на пол одновременно. Август сверху закрывая меня собой. ветродуй пролетел через всю комнату и, врезавшись в окно, пробил стекло и вывалился наружу. «Это что еще такое?» Ветер принес возмущенный вопль Бернара. «Кто разрешил бить стекла в моей вотчине? А ну я сейчас...» «Прячься!» — сдавленно посоветовала я. «Куда?» Август обвел ошарашенным взглядом пустую келью. Прятаться здесь было негде. Шаги Бернара прошаркали в коридоре, и Август, внезапно покраснев, скатился с меня и вскочил. Дверь открылась, впуская рассерженного настоятеля. «Мое стекло! Разбили! Нет, это никуда не годится!» — завопил он. А потом осмотрел келью и разбросанные вещи. Хотя я не помнила, как они оказались разбросанными. Смущенного Августа и меня растрёпанную, сидящую на полу и с трудом сдерживающую смех. Пухлые щёки Бернара стали пунцовыми, и он резко замолчал. «Ох, простите, я не знал. Я, пожалуй, пойду. Марте надо помочь». Пятясь спиной, настоятель вывалился обратно в коридор. «Я починю окно». Август с улыбкой посмотрел на меня и устремился за Бернаром, а я не выдержала и расхохоталась. «Отлично!» — поговорили. Потянувшись, подобрала с пол очки. Стекла в них стали такими целыми и чистыми, что казались невидимыми. Нацепила на нос. И опешила. Комната окрасилась в золото. Она сияла, словно каждый предмет припорошила божественная пудра. Детали стали четче и яснее. На спинке кровати проступил давно стертый лиственный узор. На столе — имена бывших учеников, выцарапанные много лет назад. На пустом стуле возник силуэт послушника, склонившегося над акварелью с рекой и лотосами. На щеке и губах парня темнела краска. Образ давно минувших лет бережно хранимый этой комнатой. Послушник посмотрел в мою сторону, улыбнулся, помахал кому-то невидимому за моей спиной. И легко поднявшись, прошел мимо и исчез, растворившись в потоках времени. «Невероятно!» — пробормотала я, изумлённое увиденным. Я слышала о разных умениях заклинателей неживого, но никогда о возможности увидеть образы прошлого. Этот послушник давно стал мужчиной, но Келья всё ещё помнит его мальчишескую улыбку и подростковый вихор. Помнит и хранит. Сдёрнула очки, и Келья стала привычно обыкновенной. Я задумчиво покачала душку. Адриан из бара «Глотка» в Старограде порой показывал диковинные и незаконно произведённые вещицы, продаваемые на чёрном рынке города. За очки, позволяющие увидеть образы прошлого, там можно получить внушительную сумму. Сколько человек с готовностью раскроет кошелёк, чтобы увидеть своих молодых родителей или давно ушедшую бабушку? А может, потерянного друга? Юного и беззаботного, сидящего на качелях в летнем саду? Камни и стены хранят эманации духа, Но я создала очки, собирающие эти частицы в зримый образ. И это чудо, способное потеснить даже достижение Джурана Эхтауэра. Я медленно положила очки в корзину. Что ж, кажется, я сумела наделить стекла новыми свойствами. скверно снова проявила себя самым невероятным образом.